Выяснялось, что никаких военных действий не велось. Имея эти данные, я не хотел открыто выступать с ними на заседаниях военного совета. Я думал, что это не помогло бы делу и выполнению задач, которые стояли перед нашими советниками в районах и армиях. Китайское командование могло еще больше засекретить от нас обстановку. Китайские штабы умели, как говорят, «пускать пыль в глаза». Как китайские генералы умели обманывать общественное мнения, официально распространяя решения и сводки о крупных сражениях, свидетельствует следующее. Чтобы создать видимость, будто китайская армия сражается крупными силами против японцев, генеральный штаб отдает приказ какому-нибудь району провести операцию половины своих сил, а остальные иметь в резерве. Командующий районом, в свою очередь, отдаёт приказ командующим армиями перейти в наступление половиной войск. Например, из четырёх армий, только двум. Командующие армиями, в свою очередь, отдают приказ половине наличных у них дивизий перейти в наступление. В результате количество войск, участвующих в планируемых операциях, доводится до нескольких рот или батальонов, которые, конечно, ничего серьезного предпринять не могут. Но создается видимость, что приказ официально выполняется, время идет, пишутся сводки, и на военном совете один из работников генерального штаба докладывает о боевых действиях на фронте, которых фактически не было. Весной 1941 года одновременно с операцией в провинции Шанси Японцы предприняли массированное воздушное наступление на Чунцин, столицу Гоминдановского Китая. Начиная его, японское командование рассчитывало вызвать панику у населения и сломить волю китайского народа к борьбе. Японцы настолько обнаглели, что они стеснялись даже объявлять в печати об бомбардировках Чунцин, зная, что их авиация не встретит сильного сопротивления. Например, японцы объявляли 100-часовую бомбардировку китайской столицы. Хотя такие бомбардировки не были массированными. В зоне китайского наблюдения и оповещения постоянно находилось по 3, 5, 9 самолетов противника. Но они держали всех жителей в постоянном напряжении, заставляли их отсиживаться в бомбоубежищах. В таких бомбоубежищах, вырытых в гористой местности без удобств, Без горячей пищи, а часто и без воды, жителям приходилось просиживать по четверо-пятеро суток. От этих бомбежек страдали не только китайцы, но и иностранные посольства, в том числе и наш советский персонал. За время пребывания в Китае мне пришлось пять раз сменить место жительства, так как пять домов, в которых я жил, были разрушены до основания. Хорошо, что во время бомбежек мы не оставались в Чунцине, а выезжали километров за 5-10 за город и наблюдали оттуда, как бомбят японцы. Так продолжалось до осени. Нужно отдать должное терпению китайцев, стойко выдержавших многочисленные налеты. Дух народа не был сломлен. Со второй половины 1941 года западные державы, в особенности Соединенные Штаты Америки, стали проявлять явные признаки беспокойства по поводу того, что японцы не увеличивают контингенты своих войск в Китае. В то же время подготовка ими наступательных плацдармов на юго-востоке Азии нарастала быстрыми темпами. Видимо, англо-американская, а также китайская разведки не могли не обнаружить подготовку японцев к активным действиям на юге. Китайские высшие руководители, включая самого Чан Кайши, Несколько приободрились и почувствовали себя увереннее. Они рассчитывали, что в скором времени Япония нанесет удары вне Китая, и надеялись тем самым приобрести партнеров по борьбе. Начиная со второй половины 1941 года, американские представители в Китае не скупились на обещания финансовой и военной помощи чан кайши В Чунцин прибыли новый посол Гаус и военный атташе полковник Деппос, Вслед за ними в конце августа 1941 года туда прибыла военная миссия во главе с бригадным генералом Мэр Грудером для изучения положения в Китае. Несколько раньше, в начале августа, в составе китайских ВВС была создана группа американских летчиков на самолетах П-40 под командованием генерал-майора Ченнолта.